В те дни я иногда торговал кухонными принадлежностями. Жестяными терками, ножами, картофелечистками и прочей мелочью, для которой не требуется чемодана, вызывающего подозрения. Дважды я возвращался в нашу комнату раньше обычного и не заставал Элен. Я ждал ее, и каждый раз меня охватывала тревога. Привратница говорила, что за ней никто не заходит, и что она сама исчезает на несколько часов. Это стало происходить все чаще. Возвращалась она поздно вечером, с замкнутым лицом и стараясь не смотреть на меня. «Я не знал, что мне делать. Молчать? Но это было бы еще хуже. Где ты была, Элен?» – спрашивал я. «Гуляла. При такой погоде?» «Да, при такой погоде. Не контролируй меня, пожалуйста». «Я не контролирую тебя», – отвечал я. «Я только боюсь, чтобы тебя не арестовала полиция». У нее вырывался злой смех. «Полиция меня больше не арестует». Хотел бы в это верить. Она бросила на меня изучающий взгляд. «Если ты будешь спрашивать дальше, я сейчас же уйду опять. Разве ты не понимаешь, что я не хочу, чтобы ты за мной все время следил? Дома на улице не интересуются мной. Они не испытывают ко мне никакого интереса. И люди, которые проходят мимо, равнодушны ко мне. Они меня ни о чем не спрашивают» и не подсматривают за мной. Я понимал, что она имела в виду. Там никто не знал о ее болезни. Там она не была пациенткой, она была женщиной. И она хотела оставаться женщиной, она хотела жить. А быть пациенткой означала для нее медленную смерть. Ночью она плакала во сне, а днем все забывала. Это были сумерки, которых она не могла вынести». Словно отравленная паутина лежала на ее сердце с страхом. Я видел, что ей все больше и больше требовалось обезболивающее. Я поговорил с Левизоном, который в прошлом был врачом, а теперь промышлял гороскопами. Он сказал, что уже поздно, слишком поздно, и ничем другим помочь уже нельзя. Это было то же самое, что говорил Дюбуа. Отныне она все чаще приходила домой поздно. Она боялась, что я буду ее расспрашивать. Я не стал этого делать. Однажды, когда я был дома один, принесли букет роз для нее. Я ушел, а когда вернулся, букета уже не было. Она начала пить. Нашлись доброжелатели, которые сочли необходимым сообщить мне, что они видели ее в барах. Она там бывала не одна. Я все ходил в американское консульство». Это была соломинка, за которую я хватался, как утопающий. В конце концов, мне разрешили ждать в вестибюле, не больше. Дни проходили, не принося ничего нового. Потом меня все-таки сцапали. Как-то раз в 20 метрах от консульства полиция вдруг перекрыла улицу. Я попытался добежать до консульства, но при этом сразу же привлек внимание. Кто достигал консульства, был спасен. Я видел, как Лахман скрылся в дверях, бросился следом и почти прорвался, но споткнулся о выставленную ногу жандарма. «Задержать парня во что бы то ни стало», сказал, усмехаясь человек в штатском. «Он что-то очень торопится». Началась проверка документов. Шестерых задержали. Полицейские сняли отцепление и ушли. Нас вдруг окружили агенты в штатском. Они оттеснили нас, погрузили в крытый грузовик и отвезли в дом на окраине, который, однако, стоял в глубине сада. «Все это было похоже на идиотский кинофильм», — сказал Шварц. «Но разве все девять последних лет не были одним пошлым, кровавым фильмом?» «Это было гестапо?» — спросил я. Шварц кивнул. «Теперь мне кажется просто чудом, что они не схватили меня раньше. Я знал, что Георг не перестает нас разыскивать». Улыбающийся молодой человек... Объявил мне об этом, забирая мои бумаги. К несчастью, со мной был и паспорт Элен. Я взял его, идя в консульство. «Вот и пожаловала, наконец, к нам одна из наших рыбок», сказал молодой человек. «Скоро приплывет и другая». Он улыбнулся и ударил меня в лицо рукой, унизанной кольцами. «Как вы думаете, Шварц?» Я вытер кровь, которая выступила на губах от удара колец. В комнате было еще двое в штатском. «Или, может быть, вы сообщите нам адрес сами?» — спросил красавчик, улыбаясь. «Я его не знаю», — отвечал я. «Я сам ищу мою жену. Неделю назад мы поссорились, и она убежала». «Поссорились? Как нехорошо!» Красавчик снова ударил меня по лицу. «Вот вам в наказание». «Сделать ему встряску, шеф?» — спросил один из псов, стоявших позади. Девическое лицо красавчика расплылась в улыбке. «Объясните ему сначала, Меллер, что такое встряска». «Меллер объяснил мне, что мне перетянут член проволокой, а потом вздернут». «Знакомы вы с этим? Ведь вы уже раз побывали в лагере?» — спросил красавчик. «Я еще не был знаком. Мое изобретение», — сказал он. «Впрочем, для начала мы можем сделать и проще. Вашу драгоценность мы стянем проволокой так, что в нее не просочится больше ни капли крови». «Представляете, как вы будете орать через час! А для того, чтобы вас успокоить, мы набьем вам ротик опилками. Не правда ли, мило? У него были стеклянные светло-голубые глаза. «У нас много чудесных изобретений», — продолжал он. «Знаете ли вы, например, что можно сделать, используя огонь?» Оба пса захохотали. «Используя тонкую раскаленную проволоку», — сказал красавчик, улыбаясь, медленно вводя ее в ухо, или протягивая через нос, можно добиться многого черный шварц. Самое чудесное при этом состоит в том, что вы теперь находитесь в полном распоряжении для проведения любых экспериментов. Он с силой наступил мне на ноги. Он стоял совсем близко, и я чувствовал запах духов, исходивший от него. Я не пошевелился. Я знал, что оказывать сопротивление бесполезно. Еще хуже было изображать из себя героя, Наибольшее удовольствие моим учителям доставило бы возможность сломить меня. Поэтому при следующем ударе тростью я со стоном упал. Это было встречено хохотом. «Ну-ка взбодрите его, Меллер», — сказал красавчик нежным голосом. Меллер вынул изо рта сигарету, наклонился надо мной и прижал ее к веку. Боль была такая, словно мне сунули огня в глаз. Все трое засмеялись. встань парнишечка». — сказал тот, что меня допрашивал. Я поднялся, шатаясь. Не успел я выпрямиться, как на меня обрушился новый удар. «Это пока все легкие упражнения, чтобы разогреться», — сказал он. «Ведь у нас в распоряжении вся жизнь, вся ваша жизнь, Шварц. Если вы еще будете симулировать, у нас есть для вас чудесный сюрприз. Вы сразу взлетите в воздух со всех четырех сторон». «Я не симулирую», — сказал я. «У меня тяжелая сердечная болезнь». «Может случиться так, что в следующий раз я не встану, что бы вы ни делали». Он повернулся к своим псам. «У нашего деточки болит сердце. Кто бы мог подумать?» Он снова ударил меня, но я почувствовал, что мои слова произвели впечатление. Он не мог передать меня Георгу, мертвым. «Ну как? Не вспомнили еще адрес?» — спросил он. «Проще вам сказать это теперь, чем после, когда у вас не останется зубов. Я не знаю адреса». Я бы сам тоже хотел знать его. «Парнишечка, оказывается, хочет быть героем. Просто замечательно. Жаль только, что никто, кроме нас, не видит этого. Он бил меня ногами, пока не устал. Я лежал на полу, стараясь защитить лицо и промежность. «Так», — сказал он наконец, — «теперь мы запрем нашего парнишку в подвал. Потом отправимся поужинать, и тогда уж займемся им по-настоящему». «Устроим чудесное ночное заседание». Все это я знал. Вместе с Шиллером и Гёте, которых они присвоили, это было частью культуры поклонников кулака. Я уже прошел через это в лагере в Германии, однако теперь со мной была ампула с ядом. Меня обыскали небрежно и не нашли ее. Кроме того, внизу в брюках было зашито бритвенное лезвие, закрепленное в куске пробки. Его они тоже не нашли. Я лежал в темноте. Странно, но в таких ситуациях отчаяние питается не сознанием того, что тебя ожидает, но мыслью о том, как глупо ты попался. Лахман видел, что меня схватили. Он, правда, не знал, что это было гестапо, так как со стороны казалось, что тут орудовала французская полиция. Однако, если самое позднее, через день я не вернусь, «Элен попытается разыскать меня через полицию и, наверное, узнает, в чьих руках я нахожусь. Тогда она явится сюда. Весь вопрос в том, захочет ли красавчик ждать до тех пор. Мне казалось, что он немедленно должен поставить в известность Георга. Если Георг в Марселе, то он еще вечером успеет допросить меня».